Подойдя к первому из его сотоварищей, присаживаясь на корточки и переворачивая тело на спину, передо мной лежит крепкий, хорошо сложенный человек. На вид ему лет 25-30. Судя по характеру ранения, этому прилетело от потеряшки. Погибший неплохо вооружён. На поясе у него висит кобура с пистолетом. Это USP Compact. На траве валяется винтовка Heckler Koch 416. Ощупываю карманы и вытаскиваю из разгрузки радиостанцию. Повертив в руках, отбрасываю в сторону. Этой кирдык, осколком достало. Следующий покойник лежит в метрах в 15. Ещё не подойдя, вплотную убеждаемся. Готов. По нему отработала гадалка, и это видно невооружённым взглядом. Судя по снаряжению, перед нами первый номер снайперского расчёта. Длинный неуклюжий барет валяется в нескольких метрах от неподвижного тела. У данного персонажа радиостанция исправна. Пощёлкав кнопками, отдаю её пленному. Надо полагать, Чарльз, что и остальные ваши товарищи тоже где-то поблизости. Я не повторяю дважды своих предложений. У вас есть 5 минут на принятие решения. Вы можете сейчас уйти и вернуться со своими сослуживцами. Думаю, что без проблем установите связь со своими. Какие-то сигналы на этот счёт наверняка предусмотрены. Впрочем, Можете просто уйти и подохнуть в тайге с голоду. Местное население кормить вас не станет. Возможно, они не так хорошо вооружены, как вы, но почасти выживание в тайге дадут любому рейнджеру точку форы. Поэтому настоятельно не советую вам обижать местных жителей. Оружие и продовольствие не даю. Вас училибо выживать в тайге. Вот и применяете эти знания на практике. По моему знаку, охрана отступает в сторону, освобождая спенсеру путь к лесу. Он не раздумывает долго, секунд 30 не более, после чего делает быстрый прыжок в сторону и не оглядываясь бежит к зарослям. В руке он сжимает передатчик. Майор, а у тебя крыша часом не съехала? ехидно интересуется Васин, когда мы возвращаемся назад. Немного баттли на себя берёшь. Ты зачем десантдика отпустил? Тут и постарше тебя люди есть. Ну хорошо. Подвесил бы ты этого американца на берёзе, лекция стала бы. Или думаешь, что все остальные Со страху убегут в неведомые дали. Но ну, а ты-то что предлагаешь? У них обоих их в разгрузках: пачка галет, да банка овощных консервов на двоих. Они так долго здесь сидят, да, до до гронауже. И что? Их всё это время кто-то здесь подкармливал? Спрашиваю я у подполковника. А с какого это бодуна? Самим бы жрать хватило. Ты вот, скажи мне, друг любезный, вы и дальше с ними баландаться собираетесь, по дому и тайги вытаскивать? Нет, конечно. Вот и я на это время тратить не хочу. Ты не забыл ещё часом, что они почти на сотню человек с собою оружия и снаряжения тащили? Нет, об этом помню. И сохранять себе такую занозу в заднице, а у меня желания нет. Эту проблему решать не надо, и решать быстро. Поздно ночью, за несколько километров от полигона, бесшумно дрогнула скала. Чуть поскрипывая, покатились по заглублённым в грунт циметирическим полозьям. стальные ролики. Здоровенный бульжник тихонько отодвинулся в сторону под воздействием мощных гидравлических домкратов. Выдвинувшийся из тоннеля экран подцепил своим крюком массивный отбойник, замыкавший заброшенную железнодорожную ветку, приподнял и отодвинул его в сторону. Уложил на это место звено Соединившие пороржавевший путь и поблескивавшие рельсы, уводившие внутрь горы, тихо взвыли электромоторы, и мотовз с краном исчез в глубине тоннеля. Прошло несколько минут, и из темноты, постукивая колёсами на стыках, появилась тёмная громада, безособенного шума. Броня дрожи надвинулась вперёд и вскоре исчезла за поворотом. А следом за ней из тоннеля снова появился кран и повторил всю операцию в обратной последовательности. Спустя полчаса ничто уже не напоминало о происходивших недавно событиях. Тускло поблескивавший металлом корпус большого самолёта напоминал с собой мёrtвого акита. Ходивший неподалёку от него часовой зевнул, и положив автомат на колени, присел на пень. До смены оставалось не так уж много времени. Яна не замедлила последовать. Хрустя сучками, из леса появились ещё двое солдат. Надо полагать, что у них были и иные задачи, помимо добросовестного несения караульной службы. Коротко о чём-то переговорив, они подошли к самолёту. Повозившись, вытащили наружу большой металлический контейнер, поставили его на землю. Щёлкнула зажигалка, и ночной ветерок унёс к лесу запах хорошего табака. "А ничего, сигаретки-то у забугарников", произнёс часовой. "Почаще бы Такие подарочки с небес свалились. Ты не говорить. Ну нам-то на первое время даже этого выше крыши. Солдаты засмеялись, закинули за спины автоматы и снова подняли с земли контейнер. Затрещали ветки, все трое скрылись в глубине леса, уходя к расположенным неподалёку позициям зенитных ракет. Скоро их шаги потерялись где-то далеко, и в лесу наступила тишина. Лишь изредка ночные птицы нарушали её своими голосами. Прошло около получаса, и на арене появилось новое действующее лицо. Безформенный силуэт, влохматая накидка внезапно возник около фюзеляжа. В маленьком еле заметный луч фонарика, приглушённый тёмно-синим светофильтром, неизвестный плавным движением скользнул внутрь самолёта. Минуло совсем немного времени, и он выбрался наружу. Здесь его уже ждали. Несколько человек заняли позиции около фюзеляжа, ощупывая настороженными стволами штормовых винтовок притихший лес. Первый из появившихся подошёл к своим товарищам и что-то им сказал. Негромко прошепела радиостанция, и на опушке леса обозначилось движение. Большая группа людей, производя издалекий шум, выбралась на открытое место и двинулась к самолёту. Вот они подошли ближе. Появившийся из темноты человек что-то негромко сказал. И подходившие люди тут же притихли. Замолкли разговоры, и большая часть пришедших, стараясь поменьше шуметь, уселась на землю. От толпы отделилось несколько человек и приблизились к проёму в фюзеляже. Звякнул металл, что-то проскрипело. Рах! В сокровенных деревьях нетнулись в сторону столпившихся гостей, рыжая всгустке пламени. Фюзеляж неподвижного воздушного судна мгновенно покрылся сотнями отверстий. Сработали клеимеры. Картеч ударила и по людям, валяя их десятками. Многоголосый вой взметнулся над поляной. Запалошно ударили очередями винтовки, юцелевший примёт. Но в кого стрелять? Ни одна фигура не показалась на опушке леса. Ни один выстрел не прозвучал с его стороны. Вместо этого новые взрывы ударили теперь из-под самолётного корпуса. Мины были установлены и там. Откуда-то из-за деревьев захлопали миномёты, и упавшие с неба мины внесли свой жоткий вклад в царивший наполеону кровавый хаос но их разрывы были пожалуй излишними с той стороны уже никто не стрелял